Глава одиннадцатая. Искусство без любви. По дороге я рассказал Дарсю про дракона, которого надо взять под контроль. Ведьмочка надувала губки, как будто это ею сыпал, ну или хотя бы сквернословил. Но потом собралась и на месте быстро начала готовить чары, хотя долго ли умеючи. Еще и своей усыпанной шамиками ладошка опять прокнула для усиления некрочар магии крови. Я только вздохнул. Вот уж действительно везде бедняжку ждет боли. Стоило мне отлучиться ненадолго, как я держал улыбочку, и ругань любимой меня не радовала. Но я и не знал, что этот порог ведьмочки можно исцелить. Дальше было как-то совсем просто. Нет, дракон в виде обтянутых кожей костей вблизи вид пугающе, но он не очень быстр и силен, хотя мне хватит. А вот витязь, какой крутой или чародей, вполне сладит. Но и черная ведьмочка легко сладила. Пока дракон осмотрелся на предмет, а где все, и кто будет мешок с седлу привязывать, Нарси чары и навела. Подошла, похлопала по шее и сказала. «Я наложила не только черный контроль, но и привязку к тебе. Я-то всегда перехватить управление могу. Но это же ты сюрприз задумал. Надеюсь, не в городе, а то я в таком виде. Сейчас покричи, посвясти, поговори, покомандуй. Вид у тебя великолепный, а какая коса девичья краса!» «Но не думай!» Ей с короткими волосами неотразимо улыбнулся я, затем говорил, командовал, скричал и свистел, Монарси быстренько закончила привязку костяного дракона ко мне. — Эй, ты! Да ты сопляк! — ждался скрипучий голос от зеркала. Я обернулся, слегка поклонился изображению старой ведьмы со сдвинутым на бок носом и склокоченными патлами, а она пока тихо бесновалась. — Ты не только испоганил мою шутку с девчонкой и стаей дебилов, теперь ты воруешь моего костяного дракона. Как ты вообще смог перехватить мой контроль? Это посвяло только ведьм, Карга зависла, что ты начав понимать. Я взял огромный сафир, сказал. — Я взял на время этот кусок отработанной пустой породы, но верну, обязательно. Но если не помешает Чоролорд лорд запада отсюда, который ловит эту юную ведьмочку Нарсу, а мы вместе спасаемся. — Что? Он ловит ведьму? — заорала ведьма. — Нарушает древний договор. — Ладно, сопляк, с вами я потом разберусь. Будешь у меня хрюкать пару лет, а девчонку выперю хорошенько. Но хоть за дело получу, — с улыбкой сделала реверанс нарсии Но вы лучше меня посильнее выпарите, и не раз. Но не трогайте моего помощника Диму. Он и на некроманте ничего не может, так что перехват управления драконом — это полностью моя вина, и мне отвечать. А то, что он снял чары имитации смерти с девицей, так ведь вы для этого снятия и наложили. Некрасиво мстить за такое. Ладно, обосновала. Да то и попу, дурочка малолетняя, — рассмеялась старая, ведьма даже повеселево немного, а потом подмигнула. И если вы не вернете этот кусок отвала в кучу, то я коронованному злобу не скажу. Да хоть всю отработку заберите. Сообщать, что кто-то взял немного пустой породы, просто идиотизм. И я ябедничать нехорошо. Вот хитрый Дима как изящно сообщила мне, что тут выродок на ведьмочку охотится. И ты, юная дурочка, даже не ябедничала, а это очень дорогого стоит. Еще встретимся на шабашах. Ну и я пропорку не забуду. Не надейся. Будь готова. Всегда готова и даже тренируясь, криво смехнулась с Нарсией. Рожа старой ведьмы с демоническим хохотом исчезла из зеркала наблюдения, но сомневаться, что запись ведется, не приходилось. Мы сели на Костяного Дракона и прилетели на восток, в пустыню, где находится огромный по местным меркам, да и по земным большой город Жоброн с сильно развитыми искусствами. По дороге я начал романтический разогрев любимой. Сначала пообнимал немного дрожавшую не от холода красотку, затем мы целовались. Потом изображали Аладдина с принцессой Жасмин на ковре-самолете, любуясь пейзажами, порой снижаясь и взлетая, даже прилетев под водопадом. Только от людей стали держаться подальше, чтобы не пугать, да и следы несколько раз в нас летели, и разные боевые магические шары. Но всем было бодро и весело, даже дракон как-то взбодрился, а то ведь задолбался, подиуныло летать по заданиям ведьмы. А мы уже показывали сцену из Титаника, стоя в начале спины костяного чудища, И Нарси весело кричала, особенно, когда дракон сам снизился и летел совсем низко над водой. И я кричал. Даже нежить способна понимать прекрасное и изменяться. И ты, моя любимая ведьмочка, изменишься. Ты уже меняешься, но вместе мы совершим то, о чем ты мечтала и о чем даже не смела. И даже не знала, у тебя будет все самое прекрасное, ведь послезавтра Новый год, время чудес и подарков. Анарси уже не говорила, что не согласна замуж, а только прижималась ко мне, и то смело счастью а то смахивалась резинки радости. Прилетели уже в сумерках, сели прямо перед большим и очень роскошным отелем с рестораном, а не каким-то заурядным трактиром. Я посмотрел на офигевших стражников вокруг и на успокаивающуюся публику за их спинами, бросил серебряную монетку швейцару, сказал, «Запаркуй до утра, шучу, он тебя скушает, так что пускай здесь стоит, никому же не мешает». — А нам столик зарезервируйте. — Это, позови ювелира, надо вставить скромный камушек в оправу, и чтобы он не слишком сильно уступал красоте этой юной прекрасной леди. — а праву потом вернем. — Чего вылупился? — Да, мы одеты просто, но мы же развлекаемся. — А эта леди — юная черная ведьмочка Нарса. Сильная, но добрая, если нас не нападать. Но я повел хихихающую подружку не в ресторан, а через охушую толпу на другую сторону богатой, торговой и развлекательной улицы где сияли витрины со скошными платьями и мужскими костюмами. Там я сказал управляющему, нам бы одеться для рестораны и театра. Предложением денег ваш магазин не оскорблю, но разрешаю повесить табличку, что у вас одевается сама прекраснейшая черная ведьма Нарса. Одежду вернем, еще и продадите поклонникам. А эту ночь в вашем городе запомнят, как ночь ведьмы. Даже если сожгут вас обоих в нашей одежде, реклама окупит расходы, усмехнулся управляющий. За билетами послать? Это, понимаю, в театру и тоже предложением денег не оскорбите. Вы прям предугадываете все мысли клиентов, не выдержал и рассмеялся я. А Нарси уже вели наряжать в первое платье для ресторана. Но и мне вызывающе роскошный яркий костюм принесли поместь чего из нового времени и смокинга. А вскоре и Нарси вышла застенчиво, улыбаясь. И вся невероятно прекрасная, хотя на прекрасной скромной одежде и без одежды. Но сейчас блистает в роскошном платье. К нам подбежал гном, надел на шейку моей присевшей и наклонившейся красавице колье с гигантским сафиром, затем выскочил на улицу, подпрыгнул, стукнул под ушами Машмакова друг от друга и заорал. «Это я сделал колье для прекраснейшей ведьмы, которой по красоте уступит только невероятно юной ведьмочки Вот мои визитные карточки». Мы с улыбками прошли в ресторан, приходе входе в который Медрадотель, дико извиняясь, отказывал ошарашенным богатым отятым гостям. «Мест нет, ведьма спочтила». Ну и дракон спокойно осматривался, сидя посередине улицы и кольца отчуждения со стражниками по периметру, и уже несколько всклокоченных и перепачканных краской уличных художников быстро рисовали портреты публики на его фоне. Кто-то длинной палкой и еду подталкивал под нос огромного умертвия, а дракон неожиданно поднял переднюю лапу, помогал кормиться пальцем с огромным когтем и вполне внятно хрипло произнес «Цып-цып-цып, ням-ням». В ресторане мы, конечно, устоили шоу. Я с кучей приборов управляться вообще не умею. Нарси умеет, и в принципе в разных мирах и странах различия небольшие. Но она демонстративно убрала все приборы, кроме ложки, и все, даже горячее, кушала ручками. Еще и для публики глазки сделала красными. Смотрелось феерично. Юная прекрасная ведьмочка с длинной косой, в роскошном платье, с горящими красными глазами и с огромным сафиром на шейке, кушает ручками». Ну, а я ел вилкой и ножом, тоже отодвину лишние приборы. — Я выдал тебя, извини, но здесь босс на нас не нападет, — пояснил я за ужином, вернее, обедом между разной болтовней. Здесь магов и солдат полно. А напасть совсем большими силами значит начать завоевание. Если босс будет знать, что мы здесь засветились, то не будет искать нас рядом со своим замком. Меньше искать будет. А мы, конечно же, прилетим к его городу, хоть и не нравится мне эта идея. Но от порталиста нигде не скроешься, а рядом с собой последнюю очередь искать будет, но ну, я надеюсь. Ты очень умен, мой друг. Нарсия ответила, не сразу подобрав последнее слово, и я немного расстроился, что не назвала любимой. Все еще боится испортить мою жизнь, хотя надеюсь, что уже хоть немного любит меня. Ну что ж, последний довод может и не короля, но точно голодранца. И мы переоделись для представления, и верхом, нашедшим пешком костяном драконе, поехали в оперу. Вернее, в местный роскошный театр, где разные представления дают, но сегодня оперу. Вернее, не только сегодня. Ладно, был бы балет, пошли бы на балет. И от цирка не отказались бы. Но мне немного повезло. Мы заняли места в ложе, с которой и нам все хорошо видно, и нас, в которой отовсюду отлично видно. Специальные места для самых заметных зрителей, посмотреть на которых тоже публика приходит. ну и на нас пришли посмотреть. Мест не было. Как сообщил администратор, наверное, я не знаю, как называются те, кто помогает публике расчесться, да и прочее. А еще администратор сказал, «Сам великий магист ордена Черного огня, правитель нашего города Жоброна, неожиданно решил посетить сегодняшнее представление, но он в тени своей ложи. Мы дружно посмотрели в бинокли на высокого темного эльфа, угадывающегося в глубине ложи. Что-то неспроста он явился. Но тут заиграл оркестр, и свет приглушили». А на сцене началось представление опера, которой я не бум-бум. Хотя красиво, конечно, музыка играет и певцы поют. Но прямо как в известнейшем фильме, который отправил на панель множество молодых дурочек. Нарси тоже слушала, приоткнув свой бантик прекрасных губ и порой вытирая слезинки, текущие из красных глазок. А порой счастливо улыбаясь. А потом идиллия неожиданно закончилась. После второго антракта Нарси решила изучить программку, чтобы лучше разобраться в представлении. Что-то спросил у администратора, послушала ответ. А потом вскочила, швырнула скомканную программку вниз зал, затем в бинокль на сцену, закричала под последние звуки угасающего оркестра. «Ублюдки! Да вы их уже нежити! Те хоть просто убивают, потому что такими сотворены, а вы? Да вы наслаждаетесь высоким искусством, изображаете из себя добрых и сочувствующих ариям на сцене, которые поют кастированные в детстве певцы. Они сами захотели, — начал кто-то от сцены». А вот за эти слова ты и сам достойный лишиться этого же. И поверь мне, если к твоему горлу представить кинжал, то такая мерзкая, подлая и трусливая тварь очень захочет. до да меня тошнит от вашей ублюдочной показной культуры, но не бойтесь, выродки, я вас убивать не собираюсь. Но знаю, что в следующей жизни вы переродитесь умертвиями, а если очень повезет, то перцами-кастратами. Удачно закончить эту жизнь и не надейтесь, смерти я вам не желаю». Нарсия вышла из ложи, быстро пошла к выходу, еще и буркнул мне. «Надеюсь, я никому сдохнуть, ой, скончаться не пожелала. Проклятие не насылала. Это я к тому, чтобы меня сейчас на костер не потащили, а дали спокойно дойти до дракона и улететь. Прошу, леди-ведьма, пройти со мной», — склонился в поклоне какой-то служитель, впрочем, без оружия, и стражу рядом не видно. Нарси вздохнула и пошла за проводником, еще и успокаиваясь, и даже начала немного кокетливо поправлять корсаж или как там называется». Еще посмотрел на свои скромные, но очаровательные полушарии неплохо выставленные на показ. Хихикнула. Мы прошли в большую комнату, где сидел темный эльф, которого провожат представил. Правитель Жоброна, великий магист ордена Черного Огня, Оюмон. Оюмон встал, галантно поцеловал ручку Нарси и кивнул мне. Нарси сердито отвесила реверанс. Магист улыбнулся. А как красиво все начиналось. Но пользуясь все-таки есть, я прикоснулся губами к руке Черной Ведьмы и не покрылся волдырями. — Сколько вам лет, леди Нарса? — Двадцать, — миленько улыбнулась Нарси, — так что я вполне зрелая ведьма, и любовь со мной может быть фатальной для почти любого, даже для великого магиста огня. — Черного огня, с вашего позволения, а это очень сильно не то же самое, что другие масти огня, — поправил эльф. — Но неужели вы не знаете, что в моем прекрасном городе искусств просветает храмовые проституции По большей части добровольные и большинство горожанок чуть ли не в драку хотят исполнить свою почетную обязанность. На любую девицу в пределах стен Жаброна могут принудить провести ночь в храме, а для ведьмы найдутся и младшие жрецы, которые не смогут не выполнить приказ. И ведьмы об этом знают и не приходят в мой город, но все сами не хотят много любви, причем насильной, и даже связанными, а может и с плеткой. Хотя, я так понимаю, посреднее тебя, Нарса, не страшит. Уже полгорода распространяет сплетни от продавщиц магазина одежды, что юная ведьма совсем недавно получила розгами по нежному месту, на котором сидит. — Ладно, что тебе надо? — спокойно спросила Нарси. — Ну, положим, так дела не решаются, — начал расставившийся эльфийский выродок. — Но тут на меня накатило. — Да, значит, дар от глуши страсти толкает не только быть на полесте с девицами, но и совершенно безоглядно защищать свою любимую. Хотя я уже ходил в бой, но не в такой ситуации опасной, но нападения с оружием нет. Я заорал. — А у меня такие порядки, что если кто-то предлагает такое моей невинной невесте, то я его избиваю до полусмерти. — Я согласна, — раздался сбоку шепот моей любимой. Такие прекрасные слова, но сейчас мне немного не до этого. Я уже прыгнул вперед и со всей дури врезал кулаком по наглой харе. Потом сразу еще. Магист оказался не таким уж и шустрым и крепким, и наверняка старым, но что-то пытался наколдовать из положения на полу, шевеля лапами и бормоча но я не собирался давать ему такую возможность, а пенал, испытывая наслаждение и ярость. Через целую бесконечность, а может несколько секунд, Наси схватила меня за руку, крикнула, подбирает длинный подол. Он готов. Без сознания. Бежим. Мы выскочили из кабинета и побежали к выходу. Нас не пытались останавливать и даже любезно расходились. Пригнули на дракона и я дал команду «Нас ждет», зачем-то вынимая свой молот из около околосидельной петли. Но стажа молча наблюдала. Наси крикнула в толпу. Передайте в магазин, что одежду вернем потом. — Не стоит, леди-ведьма! — пролечал кто-то снизу. — Можете не спешить. Великий магист приказал не задерживать вас, кроме случая, если на него будет атака некромантии или оружием, — весело проорал еще кто-то. Нарси демонически расхохоталась, крепко до поберевших пальчиков, сцепившись с меня и дрожа. Мы заложили крутой вираж и сели курс на север, и только потом на запад, запутывая следы. Через четверть часа Нарси уткнулась мне в грудь носиком, прошептала. «Спаслись! Ты мой герой!» Кулаками избил великого что несомненно, одного из сильнейших магов и правителей этого мира смерти. «Если ты сказала согласно, находясь в безвыходном положении, то я не возражаю Если...» Начал я. «Я не отменяю свое согласие», — прошептала любимая. «Да я была очень напугана, но я рада, что сказала это слово. Если ты сам не захочешь расторгнуть помолку с черной... Нет...» «Не откажусь даже за все сокровища трех миров», — перебил Нарси я радостным криком в небесах. «Я так долго ждал этого». и дождался», — хихнул Нарси, взрываясь лицом кружева рубашки на моей груди. «И я на самом деле очень хочу и боюсь». «Чего?» «Сорока после любви», — хихикнула проказница. «Нет, я боюсь, что это счастье ненадолго. Я боюсь тебя потерять. Боюсь, что это мне просто снится после трудного дня в тренировочном центре диверсантов. Боюсь? Да я всего боюсь». Я гладил любимую по черным волосам, потом по шейке, потом по плечам, затем забрался в глубокий врез на груди, а она не возражала, только дышала тяжело. И целовала мою руку, а потом мои губы, а потом заснула в моих объятиях, счастливо улыбаясь, и очень крепко. Я прям чувствовал, что она пытается отдохнуть от всей усталости, накопленной за пять лет. Наверное, впервые в руках того, кому абсолютно доверяет. Ну что ж... Я с трудом подоил себе огонь безудержной страсти, она еще не готова к самому последнему шагу, и шаг этот она сделает только после свадьбы. Интересно, а как мы свадьбу-то оформлять будем? И я тихонько смеялся.